Глава 47, Календра погрузилась в тишину. Все мастера гильдий, все торговые представители, вианома кварталов и городские архинома умолкли, потрясенные не меньше меня. В этом безмолвии я услышал гулкие шаги Мэрио, идущего по главному проходу в центре календры. «Я свидетель», — вновь громко произнес он, — «я видел, что произошло». Вы хорошо меня знаете, я Мэрио Певечу Допарди. Да У банка Регулаи нет секретов от меня. Я был его самым доверенным нумераре. Многие из вас знают меня, потому что мы сидели по банка и вели переговоры. Мне знакомы все ваши заговоры, и любовницы, и бастарды, и тайные жены, и хитрые сделки, и все прочее. Я знаю всю подноготную Регулаи, и я говорю, «Что это правда?» «Откуда нам знать?» «Спросил первый министр. «Откуда нам знать, что вы говорите правду?» «Прильнув щекой к ноге Ама, я даю эти показания. Я видел много планов, много интриг. Видел, как Диваначи Деригулай и его сын пытались управлять этой календрой, как он принимал услуги и помечал щеки, хотя я считал, что он слишком много на себя берет...» Я хранил молчание. Однако в этот раз не мог молчать. «Не мог!» — его голос дрогнул. Видеть, как он претет к козни шуруанцами, читать его тайные послания, выслушивать его замыслы — это было слишком. Он хотел подчинить Наволу Шерру и добиться влияния, хотел использовать своего сына, связать его браком. «Вот!» Я понял, что Мэрио показывает пальцем на меня. Вот колесница его амбиций. Мы все знаем, что Регулаи ведут дела во многих странах. Они уже не дерево, глубоко укоренившееся в родном городе, а ползучая лиана, готовая избиваться где угодно, готовая раскидываться и пускать корни повсюду. Они давным-давно утратили свой путь, свою любовь к наволе изговорились с шируанцами, чтобы захватить власть и с их помощью искоренить все прочие банки и заставить весь мир приносить им доход. «Это ложь!» — прокричал я во тьму, скачив на ноги. «Ложь!» Мои слова эхом отразились от холодных галерей календры. «И вот перед нами последний из них!» — невозмутимо продолжил Мэрию. «Пес!» который продал бы всех нас в рабство Шеру». «Это неправда!» «Правда?» Я повернулся на новый голос, донесшийся из другого места. Это был генерал Севица. Они отослали меня в Мирае, чтобы увести моих волков, оставить город без защиты, а потом вернуться со мной с армиями Мираи и Шеру и осадить его. Я не мог так поступить. Это шло вразрез с моей честью. Зал заполнился ревом ужаса, и мой голос потонул в нем. «Мортис! Мортис! Мортис!» Стук посоха первого министра, наконец, пробился сквозь шум и призвал галереи к порядку. Я вообразил Калорина, наслаждающегося пьесой, которую он сочинил и отрепетировал до совершенства, взирающего, как актеры по очереди выходят на сцену. Я вообразил, как он направляет актеров, манипулирует зрителями, заставляет музыку нарастать. Это был поистине блистательный спектакль, потому что к Мэрио присоединились другие. Юный нумерарий из нашего банка, шпионивший за калорино. Дрожащим голосом он описал тайные приходы и уходы моего отца и зловещие привычки нашего стилетоториказетты. Горогацу встал и рассказал, как наши домочадцы в тайне явились к нему, боясь за свои души, и во всем признались. Нет, он не может назвать имен, но эти благословенные люди видели, что мы замышляем и готовы подтвердить истинность нашего заговора. И, наконец, был Парл Мираи, собственной персоной, который встал и заявил, что тоже попал в сеть к моему отцу, ко мне, запутался в наших опасных интригах и лишь в самом конце обнаружил, что мы хотели отдать Шеру не только на Волу, но и Мираи. Толпа взревела, требуя правосудия. — Теперь я убеждена, — прозвенел голос Фури. — Они предатели. Их тайные сделки, их банки их секреты? Они хотели нажиться на торговле более ужасной, чем даже торговля рабами. Делайте с ними что хотите. Снимите с него шкуру, как с собаки. Сожгите его, как Нериса Релиджиа. Толпа принялась скандировать, требуя огня. Инферно, инферно, инферно. Пьеса близится к концу, прошептал мне на ухо Джованни. Осталось лишь мне сыграть свою роль. Я едва расслышал его слова, потому что хор заполнил календру такой громкий, что, казалось, здание вот-вот содрогнется и рухнет от то ног и призывов к моей смерти. Зал буквально кипел. Архинома требовали моей крови. Раздался голос Джованни. Архинома Данавола, Великие имена. Услышьте меня. Давика Деригулай Такая же жертва, как и прочие. Вам нужна не его кровь. Послышались недовольные возгласы и кошачьи вопли. Что-то влажное ударилось в перила рядом со мной, и я вздрогнул, но Джованни продолжал. «У него есть право на защиту. Таков наш обычай, я буду говорить». «Тут некого защищать!» — прокричал кто-то, и на нас обрушилась новая волна негодования, на этот раз с верхних галерей, где собрались вианома. Верхние и нижние палаты-календры были против нас, однако Джованни не отступил. Я буду говорить, и меня услышат. Его голос оказался неожиданно сильным. На моей памяти Джованни всегда был тихим. Судя по всему, толпа тоже удивилась, потому что крики стихли, сменившись злобным бормотанием. Джованни продолжил. Те, кто знает Давико, А в этом зале немало таких, кто хорошо его знает, кто помнит его с младенчества, и многие из нас видели его с верной собакой ленивкой и милым маленьким пони. Послышались понимающие смешки. Мы все видели его и знаем, что в отличие от его отца, обладавшего умом острым, как рыбацкий нож, Давико. Тут он умолк и я догадался, что Джованни пожал плечами, сделал тот знаменитый наволонский жест, который передает весь смысл одним движением. Будем честны, Амичи, Вианома, Архинома. Наш Давико, он не слишком умен. Смех зазвучал громче. Джованни поспешил развить успех. Ум нашего малыша Давика не создан для заговоров. Я сам играл с ним в картоледжи и ни разу не видел, чтобы он разыграл ловкую карту. Снова волна смеха по всей календре. «Это было все равно, что играть с ребенком», — сказал Джованни. «Играть в картоледжи с недоумком?» Снова смех. Джованни воодушевился, и его речь набрала силу. «И потому я скажу еще раз. Давико Деригулай — такая же жертва интриг своего отца, как и все мы. Его преступление состоит не в том, что он плел козни, а лишь в том, что он родился архинома Деригулай». «Какие бы изменческие планы не лелеял его отец, этот мальчик, сидящий перед нами, не скрытая карта, а всего лишь принц Шутов!» Все снова расхохотались. «Я чувствовал, как пылает от стыда мое лицо». Первый министр стукнул посохом, призывая собрание к порядку. «Быть может, он и не участвовал в планировании, но он отнюдь не невинен», — сказал Горогацу, когда толпа утихла. «Он не противился». Он никому не рассказал, никого не предупредил. Значит, он участвовал в заговоре. «Как инструмент, возможно, но не более того», — возразил Чувани. «Как соучастник», — сказал генерал Сивица, «которого мы не можем просто отпустить». Ропот вырос и вдруг умолк. Вскоре я понял, почему. Наконец заговорил Каларина. «Эти свидетели высказались» произнес он подчеркнуто нейтральным тоном есть ли другие первый министр я свидетель откликнулся парл он пришел ко мне по просьбе своего отца может он и был пешкой но его это устраивало я не говорю что он не виновен парировал жеванни я говорю что он не представляет опасности уж конечно в этом огромном зале найдется место для милосердия Меры милосердия для того, кто оказался замешан в заговорах, которых не понимал. У меня есть кузен, который однажды оказался причастен к заговору против Регулаи, и должен сказать, что это отнюдь не то же самое, что быть главарем. А потому пусть этот человек и отказался заступиться за моего кузена, я считаю, из милосердия мы должны различать того, кто следует, потому что слаб, и того, кто ведет, потому что силен». «Я не говорю, что он невиновен», – завершил свою речь Джованни. «Но я прошу для него меру милосердия». Вновь заговорил Каларину. «Что вы скажете? Заслуживает ли эта тварь милосердия? Или жалости? Обсудите это друг с другом». Зазвучали голоса. Календра решал мою судьбу. «Я услышал, как меня предлагают отпустить и как предлагают четвертовать». Я наклонился к Джованни. «Должен признаться, мне не слишком понравилась твоя защита». Джованни рассмеялся. «Я защищаю тебя не перед календрой, но перед Легусом. Я говорил только правду, и в этом могу поклясться. У Легуса не возникнет сомнений в искренности моих слов. Ты всегда ужасно играл в карталедже. Будет забавно, если это меня спасет». Прежде чем Джованни успел ответить, я услышал кашель Каларина, извещавшая о том, что обсуждение подошло к концу. Первый министр стукнул посохом. «Давайте проголосуем», — послышался стук, с которым архиномы усаживались на свои места. «Кто за смерть?» — спросил Каларина. Я услышал шорох, пронесшийся по всей календри. Джованни втянул воздух. «Все плохо?» – спросил я. «Мне жаль». «А кто за милосердие?» – спросил Калорина. Ни шороха, ни кашля. Тишина. Самое ужасное, что я когда-либо слышал. Такова политика на Наволлы. Внезапно стало слишком опасным проявлять милосердие, хоть как-то связывать себя с моей семьей. Я подумал, не было ли это также частью плана Калорина, попыткой выяснить, кто до сих пор нас поддерживает, выкурить добычу из логова. Внезапно на меня навалилась чудовищная усталость. Надежды не было. Странно, что я вообще надеялся. В этом, как и во всем прочем, я проявил себя дураком. Фаты свидетельницы я и был дураком. «Итак», — произнес Калорина, — Согласно воле календры, этот человек приговаривается к смерти за государственную измену. По закону его обезглавят, а голову выставят перед календрой на один месяц. Конечно, же отсекут от тела и раскидают, чтобы его не собрали псы с Куро. И тут раздался протестующий крик. «Вы все коровы и прачки!» — это кричала фурия. «Он ничто!» «Пустое место, а вы — дети, шарахающиеся от теней. У него нет глаз, взгляните на него, он — ничто!» «Таков закон!» — начал было Каларина. «Элитти джиджусти, очиси ети фискатолокане!» «Таков справедливый закон?» «Нет, проклятые псы!» «Таков свет, амо. «Сделайте из него цепного пса, пусть живет и служит слепым предупреждением до конца своих дней!» Пусть побирается на квадрацию, если на то пошло. Какая польза от очередной головы на палке? Мэриу заговорил масляным голосом. Если мне будет позволено еще кое-что. И что же? Состояние Регулай. Большая его часть находится за границами на волы, в других ветвях и подчиняется другим законам и традициям, однако все они подчиняются Олегу смерканта. Оставив в живых последнего наследника, мы сможем получить состояние банка регулай. Его можно употребить нам на пользу, чтобы оплатить армию, воздвигнуть памятник нашей независимости и накормить голодных. Если последний регулай согласится вернуть свое состояние в наволу, быть может, этого будет достаточно для некоторого милосердия. Как их и я говорю вам, что колоссальные суммы лежат в хранилищах и на счетах ветвей банка, которые раскиданы по всему крючку, на том берегу Лазури и за хребтами Чьелло-Фриго. Внезапно спектакль обрел смысл. — Вот их скрытая карта, — шепнул я Джованни. — Вот для чего вы все выступаете. Чтобы сделать из меня марионетку иного рода. — Похоже на то, — прошептал ответ Джованни. — Они хотят заполучить твои деньги и пытаются использовать для этого власть объединенные календры. — Что скажете, Давико деригулай? спросил Калорино. — Принесете ли еще раз клятву своему городу? Заплатите ли выкуп за свою жизнь? Сделайте ли то, чего мы требуем?» Я не ответил, не знал, что ответить. Это было все, что составляло мою семью. Труды моего отца, деда, прадеда, их всех. И таково будет мое наследие. Да яма добрый, десятина бык, диваначи хитроумный и давика слабый который приложился щекой к сапогу Каларина и покорился как пес. Давика и последний съежившийся обрубок когда-то гордого имени. Джованни толкнул меня. — Я скорее умру, — прошептал я. — Давай покончим с этим. Пусть убьют меня. — Не будь дураком, — прошептал в ответ Джованни. — Представь, как тебя будут пытать, если откажешься. Купи свою жизнь. Они хотят твоих денег, вот и все. Им нет для тебя дела. Пусть накинутся на золото, а ты будешь жить дальше. Разве ты должен умереть, потому что твой отец нажил врагов? Ты не представляешь для них угрозы. Ты их не интересуешь. Такие добрые слова и такое жестокое суждение. Я не представляю для них угрозы. «Значит, я должен испачкать щеки о сапоги человека, который уничтожил мою семью?» При этой мысли меня замутило. «Они уже победили! По крайней мере, ты будешь жить!» Я горько рассмеялся, но Джовани продолжил. «Да, жить, Давику, жить! Время идет. В твоей жизни еще будет место радостям. Не падай духом, ты многого лишился, но внутри у тебя по-прежнему горит свет Аму. Сделай это!» «Купи себе жизнь. Это золото уже потеряно. Так хотя бы. Купи на него выживание, давику Живи, Давико. Хотя бы живи!» «Хотя бы живи. Не знаю, правильно ли идти на уступки, хорошо ли склоняться перед врагами. Знаю, что у поражения вкус пепла и пустоты». Приложиться щекой к сапогам тех, кого ненавидишь, все равно, что наполнить свое сердце червями. Есть ли честь в том, чтобы уступить врагам, уже одолевшим вас, уже одержавшим победу? Вилять хвостом и молить о пощаде, кататься в пыли и подставлять живот, утолять их жажду крови? Я не знаю, что хорошо, а что плохо, что правильно, а что неправильно». Я медленно склонил голову. Календра разразилась одобрительными криками. Над ними поднялся ликующий голос Каларина: «В таком случае, поскольку милосердие есть добродетель Амо, эта календра проявит милосердие. Подойдите ко мне, Давику Дерегулайда Навола, и поклянитесь в верности». «Поглянитесь в верности перед всеми. Джованни помог мне встать и провел через ротонду. Я чувствовал на себе глаза Календры, потом ощутил запах гвоздики и жевательного листа, которого любил Каларина, и понял, что мы рядом. Никогда прежде я не ассоциировал с этим запахом Каларина, однако теперь понял, что он всегда так пах. Столько всего я прежде не замечал. Встань на колени, — прошептал Джованни. Опускаясь на колени, я услышал встревоженный шорох шелка, будто календру привело в замешательство это унижение Регулай. Будто люди не могли поверить глазам, будто они могли понять расправу над нами, но это унижение было чем-то иным, чем-то противоестественным. Я услышал скрип сапог Каларина. Почувствовал, как он стоит надо мной, глядя на мое несчастье, наслаждаясь им. Хотите что-то сказать? спросил Каларина. Я хочу поклясться в верности, прохрипел я. Слова на вкус напоминали дерьмо. Громче! Вас должна услышать вся Календра. Я прочистил горло. Я хочу поклясться в верности. Хорошо. Теперь покажите мне Покорный, как пес, я слепо нащупал дрожащими пальцами его сапоги. Низко склонился и прижался губами к коже. Она воняла навозом, и я преисполнился уверенности, что он специально прошелся по грязи, прежде чем явиться сюда. «Продолжайте!» — в голосе Калорина слышалась насмешка. «Пометьте свои щеки, диригулайи!» Зрители не шевелились. Огромный зал погрузился в молчание. Позже Джованни сказал, что увидеть меня, распростертого перед Калорина, было все равно, что видеть конец эпохи. Словно вазу на волы швырнули на землю, и ее осколки разлетелись во все стороны, хаотично, непоправимо. То, что прежде было на волой, в это мгновение стало прошлым. Убить меня — это одно, но унизить архинома Дерегулай — совсем другое. Это был конец нашей семьи, конец Наволлы, конец всей истории. Я приложился щеками к измазанным дерьмом сапогам. Они воняли, и я подавил рвотный позыв, но поклялся в верности Калорина и Календри перед лицом Ама и всех собравшихся. Архинома и Вианома смотрели снизу из высоких галерей. Я смутно слышал, как Гарагацуо произносит молитвы на Аманезе Ансес, признавая клятвы и обязательства. Самое демонстративное помечание щек, что когда-либо происходило. Наконец дело было сделано. Календра словно вновь обрела способность дышать. Меня обдало волной фырканье, шепота и неловких смешков. «Вы видели? Вы видели?» Я был выжатым, словно тряпка. Внутри осталась только пустота, страшная усталость. Казалось, конечности лишились костей. Хотелось просто рухнуть. Но было и облегчение. Спектакл о завершился. Моя роль сыграна. Каларина одержал победу. Со мной покончено. Все это было исполнено мастерски. Каларина угомонил тех, кто мог поддерживать мою семью. Он превратил меня в своего пса и гарантировал, что наше состояние попадет к нему в руки. Просто убить нас – это было бы успехом для многих игроков на волонской политике. Но то, что случилось с нами, было игрой высочайшего уровня. Не прибегнул ли он к советам мэрию, Или, быть может, мирается Деламона? Я сомневался, что все это придумал сам Калорина. Он слишком глуп. Однако это едва ли имело значение. Пьеса сыграна, и, как и предсказывал Джованни, в ней каждому из нас была отведена своя роль. И теперь от меня осталась лишь оболочка. Все мои эмоции погасли. Печаль, стыд, даже гнев из-за предательства потух. Превратился в уголь. В мои мысли вторгся голос Калорина, масляный, недобрый. «Это ваша клятва», — сказал он. «Должен ли я ей верить?» Я попытался очистить изнуренный разум. «Я не понимаю, господин». «Най!» К своему ужасу я услышал, как он принялся вышагивать вокруг меня размеренно и неторопливо. «Ваш отец держал слово», — задумчиво произнес он. Держал все свои обязательства. Речь сочилась ядовитым удовольствием. Я пытался следить за движениями калорина, за его голосом шагами. Этот человек знал обязательствам цену. Шаги умолкли прямо за моей спиной. Он их собирал, помните? Волосы у меня на затылке встали дымом. Да. Внезапно он оказался рядом, его губы прижались к моему уху. «Почему я должен верить дерьму на твоих щеках?» Я отпрянул. «Я?» Я попытался различить, что происходит вокруг, понять, какую игру затеял Калорина, однако моего слуха было недостаточно. Меня словно завернули в черный барагесский бархат, приглушив весь мир, сделав его неразборчивым, но он оставался достаточно реальным, чтобы ужалить. Я не мог понять, откуда исходит угроза. «Я...» «Он поклялся?» — вмешался Жуани. «Этого достаточно, господин Каларино? Он поклялся? Все тому свидетели?» «Най...» Калорина топнулся богом рядом со мной, заставив меня подпрыгнуть. «Этого недостаточно, совсем недостаточно. Я по-прежнему чую коварные интриги, Регулай. Я понял, что он играет на публику. Его голос был обращен не ко мне и не к Джова, а к собравшимся. Меня захлестнуло ужасное предчувствие. «Как мне обеспечить свободу моего города?» — воскликнул Калорина. — Я спрашиваю всех вас, как нам доверять этому псу, который уже пытался нас укусить? Нам нужны гарантии. Похолодев, я вспомнил скандирующую толпу перед календрой. Мортис, Мортис, Мортис. — Най, друзья мои, — продолжал Калорина. — Я знаю, о чем вы думаете. Не о смерти, смерть не учит. Голова на пике ничему не учит, как напомнила нам прекрасная Архинома Фурия. Такое в его духе, — он пнул меня, — в духе тех, кто вывешивает трупы в окнах палацу. Но это ничему не учит. А я скажу всем вам, участь этого предателя должна стать уроком. Я вижу порезы на его щеках, но они заживут. Вижу грязь на его щеках, но она смоется. И со временем человек может забыть свои клятвы. Может счесть их старыми и ненужными, и этого не должно произойти. Этот человек не должен забыть. Мы позаботимся о том, чтобы никто не забыл. Никто в этой календре, никто в воле, никто на всем крючке. Все должны помнить до конца времен, что регулаи больше нет. Грязь и шрамы мимолетны, но его клятва будет вечной. В этом я вам клянусь, как Каларина. Этот пес Регулай будет служить на воле. Сегодня мы сделаем его своим. Я слышал протесты Джувани и ликования марионеток Каларина. Руки схватили меня, солдаты в лязгающей броне заставили подняться на ноги, звякнули железные кандалы на моих запястьях. «Раздеть его!» — приказал Каларина. Конечно, я сопротивлялся, но тщетно. Они рвали мою одежду, швыряя меня туда-сюда, взрезая швы. Рубашка лопнула на спине, я ощутил кожей холодный воздух. Брюки срезались с бедер, оцарапав ноги чем-то острым, и внезапно я остался ногим и дрожащим у всех на виду. Я инстинктивно съежился, прикрывая пах, вокруг зашелестели голоса, и я почти обрадовался тому, что слепы не вижу лиц. Не вижу лиц тех, «Кто видит меня?» «Смотрите на него!» провозгласил Калорина. «Смотрите на этого предателя!» «Сейчас вы увидите, как мы исправим это коварное дитя Скуро. Смотрите, и пусть ни один наволонец не скажет, будто не знает, какая участь грозит тому, кто станет замышлять против нашего города. Шрамы заживут, грязь смоется, но его щеки никогда больше не станут чистыми». Заклеймите его, пометить тремя и тремя. Собравшиеся ахнули. Может показаться странным, что архинома были потрясены упоминанием трех и трех, хотя они возражали против требований обезглавить, повесить или четвертовать меня. Но в каждой стране и в каждом городе есть свои табу, и отдать архинома в рабство. Что ж, до этого не додумались даже самые злобные враги моего отца. «Пометьте его хорошенько, пометьте глубоко. Пусть урок и заставит всех трепетать!» Я попытался убежать, но слепой и сразу споткнулся и с силой ударился о мрамор. Меня опять подняли. Сильные мужчины сыпали проклятиями, когда я с ними дрался. Они связали меня, а потом я почувствовал запах. Сернистый дым. Горящие угли. Я ощутил скрип железа по мрамору и ощутил жар горящего передо мной огня. Вонь усилилась, вонь скуро, характерная для мест, где держат рабов, для мест, которых полно по всему миру. Меня подтащили к жаровне и стиснули голову чем-то твердым. Я догадался, что это зажим для клеймения, кожаные ремни и металл впились мне в голову так, что я застонал. Я ощутил запах пота и страха от тысяч рабов, заклейменных прежде меня. Мне разжали зубы, широко раскрыли рот и затолкнули внутрь кожаное грызло. Повернули голову в зажиме так, чтобы вверх смотрела левая щека. Жар приближающегося клейма сначала был мягким, как солнечный свет. Я попытался уклониться, но голова была зажата надежно. Тепло усилилось. В щеку впилось железо. Кожа зашипела, пылая, дымясь тошнотворным запахом моей жареной плоти. «Пометьте его хорошенько, пометьте глубоко!» Я был мясом, которое жарили. Клеймо прижалось вновь, и кожа затрещала. Запах паленого заполнили ностри. Меня чуть не стошнило. Клеймо легло еще раз. Залязгали винты. Голову поворачивали, поворачивали, поворачивали, пока сверху не оказалось правая щека. Три раза слева и три раза справа так заклеймили меня. Я кричал и отбивался, но я был связан, и я был их рабом. А они знали, как обращаться с рабами.